Глава вторая. Давай научимся общаться. В каждой главе я подчеркиваю, счастливые отношения — это постоянный труд и вклад двоих людей. Мы уже рассмотрели несколько факторов, которые влияют на партнеров и их эмоциональное состояние в отношениях. Теперь я хочу рассказать, как научиться общаться. Выстраивать диалоги так, чтобы партнер не закрывался. А охотно участвовал, и как избегать переноса старых травм. Ведь диалог строится не только на том, чтобы сказать, но и на способности услышать и принять сказанное. Как я уже говорил, когда встречаются два человека, у них за плечами большой багаж прошлого. Даже на, казалось бы, самый элементарный вопрос — где ты был или почему ты это сказал? Человек реагирует через множество фильтров своего восприятия, которые сформированы детско-родительскими отношениями, общением с друзьями, воспитанием, прошлыми отношениями и ситуациями. Вот пример. Девушка спрашивает партнёра, «Ты где был?» Тон ее голос может направить мужчину в разные уголки его сознания, поставленный жестким и требовательным тоном Вопрос может перенести мужчину далеко в прошлое. Вот он, мальчишка, задержался после школы, а мать с порога устраивает допрос. «Ты где был?» Всплывают ощущение ноги подкашиваются, лицо покраснело от внутреннего жара, ладошки вспотели, голос дрожит. Испуганный мальчуган бормочет, что после школы пошел с пацанами на развале на гараже играть в войнушку. В ответ мама читает тарцу, что по гаражам лазить нельзя, опасно. Отчитывает и громко кричит. И, как было принято в то время, дает ему и оплеуху. За эгоизм. Она ведь волновалась. А он совсем об этом не думал. Со слезами на глазах маленький мальчик усваивает, нельзя рассказывать всю правду. За ней следует наказание. Это и называется триггерным воспоминанием. Оно заикарилась на простом вопросе «ты где был?» Подкрепленным строгим тоном. И вот взрослый мужчина в дверях чувствует себя тем же слабым и беззащитным мальчиком. А перед ним не любимая девушка, а образ матери, перед которой ему сейчас нужно отчитаться. Конечно, правда, он будет избегать, потому что он помнит, чем она чревата. Так работают наши внутренние фильтры восприятия. Мы не контролируем эти вспышки из глубин подсознания. Изменить их можно, лишь осознав срабатывающие триггеры. Приведу еще один пример, чтобы картина стала более полной. Ко мне обратилась девушка Оксана с таким запросом. У нее ощущение, что муж постоянно ее контролирует, и она начала его бояться. Я попросил привести примеры, чтобы понять, о каком контроле идет речь. Самое свежее — это его бесконечные «ты где?». «Ты с кем? Как долго ты будешь? Скоро домой?» Вот поехал я с подругой в центр, в кафе. И все, начинаются постоянные звонки и сообщения. Ощущение, будто ему нужно знать о каждом моем шаге. А недавно мы с девочками поехали в клуб. Так он звонил каждые 30 минут и спрашивал, «Как ты там?» «Блин, ну как я могу быть? Я пытаюсь отдыхать. Как бы это странно ни звучало, я очень люблю своего мужа» но и от него я тоже хочу отдохнуть. И когда я пошла в клуб, я не могу расслабиться, потому что он только делает, что мне пишет». В быстром темпе выпалила Оксана. «Оксана, скажи, а как ведет себя муж, когда ты собираешься уехать и когда возвращаешься?» «В этом плане у нас все замечательно. Он всегда восхищается моими нарядами, говорит комплименты, очень гордится тем, Какая я у него сексуальная и даже часто повторяет. Все мужики мне завидуют. Когда я прихожу домой, даже ночью из клуба. Ну, кстати, с клубов он меня всегда забирает. Когда я ему звоню, хоть в 4 утра все равно приедет. И всегда с улыбкой спрашивает, повеселилась? Оксана, а как, по-твоему, встречал бы тебя агрессивный контролер, нарушающий твои границы и свободу? который контролировал бы не из заботы. Наверное, запрещал бы такие откровенные наряды, требовал бы доказательств, где я и с кем, а не просто спрашивал. Знаю, кстати, случаи, когда мужчины звонят по видеосвязи, чтобы проверить. Ну, и, наверное, вряд ли отпускал бы в клуб с подругами. А если бы отпустил, то писал бы злобно «давай домой», «не пей» и тому подобное. А твой муж... Подходит под этот портрет? Нет. Он всегда рад, когда я общаюсь с подругами. Говорит, что после встреч с ними я более легкая и расслабленная. Он всегда за то, чтобы у меня был активный образ жизни. И он никогда не ограничивает мою свободу, не мешает проявлять себя. Тогда почему ты пришла на консультацию с тем, что тебя пугает контроль мужа? Откуда такие мысли? Знаете, описывая сейчас деспотичного контролёра, я вспомнила этот портрет моего бывшего парня. Вот он делал именно так. Ругал за встречи с подругами, упрекал в том, что одеваюсь как девушка легкого поведения, что хочу провоцировать желания у других мужиков. Звонил, кстати, по видео, заставлял доказывать, что на встречах с девочками нет никаких парней. Я ушла от него после ужасного случая. Мы отмечали девичник, засиделись допоздна, после ресторана поехали в клуб. Помню, Максим туда приехал, устроил при всех скандал, кричал на меня. Когда какой-то мужчина хотел за меня заступиться, Максим счел его моим любовником и ударил меня. В его глазах было столько ненависти, я тогда впервые испытала страх смерти. Боялась с ним ехать домой, да и вообще с тех пор просто стала его бояться. Хорошо, что что смогла уйти из этих отношений. Сейчас, кажется, понимаю. Я боюсь, что муж будет контролировать меня так же. На этом я историю закончу. В ней хорошо видно, как боль и отпечаток прошлых отношений переносится в настоящее. В ситуации Оксаны причина была не в муже, а в Грузии из прошлых отношений, которые она не отпустила, а просто забрала с собой в новые отношения. Дальнейший разбор их отношений с мужем показал, что все его вопросы были исключительно для того, чтобы она чувствовала его заботу и что ему не все равно. Также он таким способом оказывал ей поддержку в ее образе жизни. Мужчины, кстати, делают точно такой же перенос из прошлого. Думаю, ты тоже слышала много комичных историй о том, как женщины устраивают допросы и пытаются контролировать мужчин. В мужском мире на эту тему очень много анекдотов. Когда мы несем с собой негативные триггеры, мы чувствуем подвох в обычных вопросах. «У тебя все в порядке?» Звучит как «Отчитайся, где ты?» «Почему не пишешь?» «Почему ты так сказал?» Звучит как «Ты опять накосячил?» «Сейчас я устрою скандал». «Ты сегодня опять задерживаешься?» Звучит как на тебя нельзя положиться. Ты как всегда. Таких примеров множество. Мы слышим не то, что нам говорят, а отправляемся в путешествие по негативным сценариям прошлого. Обычный вопрос становится поводом для выяснения отношений, ссор и обид. А постоянное погружение в эти сценарии медленно создает холодность, отстраненность и эмоциональный упадок. Поэтому так важно самому понимать и чувствовать, свои триггеры не только в словах и вопросах, но и в событиях. Осознать их можно только в момент, когда они срабатывают, поэтому если вопрос или ситуация вызывают у вас злость, гнев или иные негативные чувства, задумайтесь. Куда вы сейчас перемещаетесь? Что за проекция стоит перед вами? Наш мозг и психика настроены защищать и оберегать нас. Чувствуя опасность, они включают защитную модель. Если вопросы и ситуации будут постоянно отправлять тебя в негативное прошлое, ты начнешь отстраняться, убегать, скрываться от того, кто заставляет тебя снова и снова переживать боль. Поэтому важна саморефлексия и понимание, что человек перед тобой не тот, кто в прошлом причинил тебе боль. Как решиться на этот разговор? Саморефлексия дает понимание. Да, на эту фразу сейчас отзывается моя боль но партнер продолжает давить на болевую точку. Мы боимся открываться людям, ожидая повторения негативного сценария. Я видел пару, в которой были два человека с противоположным восприятием. Мужчина воспринимал любой разговор с партнершей как вынос мозга, потому что за каждым ее словом он чувствовал угрозу. В его прошлом подобные разговоры о чувствах сопровождались обвинениями и упреками. Как итог, он злился и... Все заканчивалось затяжным скандалом с обидами. Чтобы избегать этого сценария, он научился молчать. Он выслушивал все, что ему говорят, и уходил глубоко в себя. Внутри он обволакивал каждую фразу ощущением своей несостоятельности, вины. «Мыслью я не даю ей счастья». Это его разъедало. Раз за разом молчание создавало пропасть, которую не засыпать все любезностями. Человек становился одиноким внутри себя. Эта модель перекочевала с ним и в новые отношения, но он не учел, что его новая партнерша полная противоположность его сценария. С самого начала отношений она просила открытости. Она умела слушать и слышать его. А еще она обладала талантом, который редко встречается что у женщин, что у мужчин. Она умела признавать свою вину. Если в их отношениях случался разлад и недопонимание, она не уходила в обвинение, а сначала копалась в себе и, чтобы иметь полноту картины, задавала ему уточняющие вопросы. Ей важно было понимать его мир, а не достраивать его из своих предположений. Она старалась показать, что в своих вопросах или рассуждениях она говорит только о себе, не обвиняет и не упрекает. Она пытается понять его. Казалось бы, идеальная почва. Если в паре один умеет говорить безопасно, то второй должен бы перенять эту модель. Но эта пара пришла ко мне как раз потому, что они не смогли найти общий язык. Получалось так. Она спрашивает и уточняет. Он злится и закрывается. Из-за его реакции она тоже закрывается и уходит в себя. Каждый остается со своим восприятием. Он считает что избегает конфликтов, но при этом возвращает свое одиночество. А она воспринимает молчание как эмоциональное насилие, охладевает и отдаляется. К сожалению, в итоге они приходят к ужасному безразличию. Женщина понимает, что чувственная и понимающая дверь закрыта, а мужчина укореняется в мысли, что отношения — это боль и открываться нельзя. Очень важно уметь разговаривать друг с другом, создавая доверительное поле. Но наш прошлый опыт часто становится врагом счастливых и наполненных отношений. Если чувствуете, что диалог не складывается, я рекомендую начать семейную терапию и совместными усилиями учиться разговаривать друг с другом. И каждому из партнеров личную терапию, чтобы отделить прошлое от настоящего. Ведь каждый человек уникален. То, что было с другим, не значит, что и с этим партнером будет так же. Но своим поведением мы сами можем создать негативный сценарий. А пока предлагаю небольшие правила, которые вы можете вместе внедрять в ваши отношения уже сегодня. Первое. Осознание. Если вопрос, ситуация или события вызывают негативные эмоции, остановитесь, выдохните и спросите себя с чем это у меня ассоциируется, чей голос я слышу или какое событие мне это напоминает, почему я злюсь, откуда эта злость. Учитесь саморефлексии, осознать свои чувства и их источник. Второе. Понимание. Прокрутите ассоциации в голове. Теперь посмотрите на партнера и спросите себя, имеет ли он отношение к событиям, которые меня злят. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Учитесь брать власть над своими эмоциями. Третье. Признание. Наберитесь смелости сказать о своих чувствах. Знаешь, твой вопрос вызвал у меня вспышку злости. Эта злость не на тебя я это понимаю. Просто в прошлом такие вопросы всегда предвещали скандал. Мне сейчас так некомфортно. Такое ощущение, что у нас все было хорошо, а твой вопрос сейчас все испортит. Страшно такое сказать, ведь кажется, что теперь партнер еще больше разозлится. А еще в этот момент ощущаешь себя таким уязвимым и слабым, будто сбросил себя обычную броню и неуязвимый вид. Но не забывайте, что перед вами любящий человек, который хочет принимать вас настоящим. В его глазах вы увидите не жалость или возмущение, а то самое понимание, которое скрепляет отношения. Четвёртое. Совместная работа. Проговорив ситуацию и ваше восприятие, предложите разобрать ее вместе. Осознайте ваш партнер, не отражение вашего прошлого, его поведение будет не таким, как вы себе представляете. Поделившись своей реакцией, увидев понимание, постарайтесь это осознать и впустить в себя. Проговорите про себя. Его реакция другая. Он не осуждает и не ругается. Вам нужно запустить в себе новый сценарий. Когда я открываюсь, все хорошо. Это безопасно. Теперь постарайтесь отделить свое прошлое от настоящего. Он другой. Он заставляет меня чувствовать себя плохо. Его вопросы не обвиняют меня. Он не делает так, как я привыкла. Он другой. Конечно, быстро изменить восприятие невозможно, поэтому попросите партнера быть к вам чутким и, возможно, подбирать другие формулировки или сразу пояснять, что он имеет в виду, чтобы избежать болезненных ассоциаций. Доверие строится маленькими шагами, по крупинкам. Каждый из партнеров понемногу оголяется перед другим, показывая себя уязвимым и где-то даже слабым. Доверие укрепится, если оголившись, никто из партнеров не ощутит осуждения, вины, перехода на личности или отголосков прошлого. Есть только вы сейчас, любящие и принимающие друг друга такими, какие вы есть. Осознайте, Ваши отношения — чистый холст, который вы начинаете разрисовывать вместе с новыми яркими красками. Только объединившись в этом понимании, вы сможете создавать то самое доверительное пространство, где можно говорить обо всем, делиться мечтами, победами и поражениями, где можно быть сильным и слабым, плакать и смеяться, вести себя так, как этого хочется, где каждый ощущает поддержку и веру друг в друга. Такая пара сможет создать поистине волшебные отношения, построенные на доверии.